Следующий день был для молодого жреца Ад Сефора необычайно трудным. Он устал после минувшей ночи, проведенной без сна, да к тому же в волне не ожидал того, что произойдет следующей ночью. Виданное ли дело, он, жрец, обитатель священного дома чисел, собирается нарушить покой мертвых, вместе с ночными грабителями проникнуть в гробницу. За такое прегрешение всемогущие боги могут обрушить на него свой гнев. А если его поступок откроется, молодого жреца ждет неминуемая и позорная казнь. Но Атсифор верил, что не попадет в руки стражников. Он надеялся на свою удачу, да еще на ловкость Габд-Абадха. Не зря же того прозвали шейхом ночи. А с гневом богов он как-нибудь разберется» тем более, если найдет в гробнице то, что ищет. Папирус тотта, мудрость мудрых, рукопись, содержащая величайшее из всех чисел. Занятый этими мыслями, Атсифур был невнимателен, он вполухо слушал ответы своих учеников и не заметил, как в зал учения вошел старший жрец Шаамер. Толстый старик постоял несколько минут, прислушиваясь к тому, как ученик непрестанно сбивался и путал слова, повторяя утреннее моление пта, и разразился гневной тирадой. К чему придет наш храм, если ученики будут так ленивы, а учителя так невнимательны? К чему придет вся наша страна, если порча затронет самое ее сердце, священные храмы? Во времена моей юности такого не бывало. А почему? потому что жрецы никогда не забывали про свою палку. Уши ученика находятся на его спине, и чем ближе его спина знакома с палкой учителя, тем лучше он слышит его поучение. «Понял ли ты меня, ад Сефор?» «Я понял тебя, о мудрый». Молодой жрец почтительно склонился перед Шаамером. «А если понял...» так изволь поступать так, как велит тебе священный долг учителя. Атсифур низко поклонился, поднял свою учебную палку и ударил по спине нерадивого ученика. «Больше, больше рвения!» — потребовал суровый старик. «Я не слышу воплей этого лентяя!» Атсифур вспомнил, сколько побоев доставалось ему самому в дни учения, и удвоил рвение. В конце концов, старший жрец прав. Если в юности не вложить при помощи палки знания в сердце ученика, нечего потом ожидать, что он станет мудрым. Наконец, дневные занятия завершились. Ацифор распустил учеников и удалился в свою скромную келью, где немного вздремнул. Проснулся он как от толчка. Ему показалось, что кто-то произнес прямо у него на ухом имя. Сон не освежил жильца, он чувствовал себя разбитым, на лбу выступила испарина. Судя по красноватым отсветам на стенах кельи, солнце уже клонилось к закату. Издалека со стороны величественного храма Ра уже доносились звуки вечернего гимна. Атсифор вскочил, как будто за ним гнались тысячи демонов в западной пустыни. Еще немного, и он опоздает на встречу с Габд-Абадхом, а ночной грабитель Подозрителен и своенравен, как женщина, и может передумать. Стражник у ворот безмолвно принял от молодого жреца ежедневную мзду и отвернулся. Должно быть, он думал, что Сефор закрутил интрижку с одной из гитер, нашедших приют в домиках возле переправы на правый берег. Солнце уже скатилось за вершины западных гор, и дорога была плохо различима в сумерках. Адсифор смотрел под ноги, чтобы не угодить в расщелину или не наступить на змею или скорпиона, и время от времени вглядывался в разбросанные по сторонам от тропы надгробья, опасаясь потерять верное направление. Небо быстро темнело, скоро на нем проступили мерцающие звезды, воздух стал более свеж, в нем замелькали охотящиеся летучие мыши, раздались едва слышные шорохи ночных созданий. Наконец, впереди на фоне лилового неба проступил темный силуэт скалы, напоминающий голову шакала, а пошел медленнее, пристально вглядываясь в сгусток тьмы у подножия скалы, и все же вздрогнул от неожиданности, когда рядом с ним возникла человеческая фигура. «Во имя Анубиса!» — воскликнул жрец, различив черты Габт Абадха. — Ты испугал меня, шейх! Ты движешься бесшумно, как будто на ногах у тебя не сандали, а мягкие кошачьи лапы. «Мое ремесло не любит шума», — проговорил грабитель, блеснув в темноте белками глаз. «Ты припозднился, жрец. Я уж думал, что ты испугался и не придешь. Я не мог уйти раньше из своего храма. Что ж, твое счастье, сегодня мне было угодно подождать». Габт Абадх скользнул в темноту, и молодой жрец устремился за ним, боясь потерять своего провожатого из виду. Вскоре к ним присоединились еще несколько человек. Их почти невозможно было различить в темноте, и только по хриплому дыханию и запаху давно немытых тел Атсифур почувствовал присутствие ночных грабителей. «Жрец, накинета!» — проговорил шейх ночи, приостановившись и протянул своему спутнику темную накидку. «Твои белые жреческие одежды через чисты для этой грязной работы, которой мы сегодня намерены заняться, а самое главное, они чересчур заметны в ночном сумраке». Накидка была рваной и грязной, но молодой жрец не стал спорить. Грабитель, безусловно, был прав». Теперь они двигались на восток, в обратную сторону к городу мертвых. Впереди, ближе к берегу Нила, на фоне ночного неба, выступали величественные очертания храмов. А ближе виднились вдоль тропы бесчисленные надгробья. Между ними мелькали блуждающие огоньки, то ли порхающие светляки, то ли глаза шакалов, то ли призраки, не находящих покоя грешных душ. Вдруг шейх ночи схватил жреца за плечо и дернул в сторону от тропы. В то же время свободной рукой он зажал ему рот, не дав сорваться с губ удивленному восклицанию. Ацифор замер, прижавшись к каменной стене и унимая сердцебиение. Ничего не происходило, и тогда он спросил раздраженным шепотом: «Что случилось?» Прошепел Габт Абадх: «Скоро и ты услышишь». И действительно, впереди, там, куда они только что направлялись, послышался шорох скатившегося с тропы камня. Потом донеслись шаги множества ног, негромкое бряканье металла. Ацифор напряг глаза, вглядываясь в темноту, и, наконец, разглядел небольшой отряд стражников Некрополя, крадущихся по тропе среди могил. «Никого не видно», — проговорил приглушенный голос. «Начальник, Позволь снова зажечь факелы, а то мы переломаем ноги в этой проклятой темноте. — Клянусь головой Осириса, они только что были здесь, — отозвался хриплый голос начальника стражи. — Я чую запах их подлых сердец, чую запах их страха. Кто-то из грабителей неловко переступил, и на тропинку скатился камушек. Стражники замолкли, вслушиваясь в звуки ночи. «Слышите?» — в полголоса проговорил начальник стражи. «Они где-то рядом». Габт Абадх поднес ладонь к рту и вдруг издал хриплый лающий смех. Адсифур замер, кожа его покрылась мурашками. «Шакал!» — разочарованно проговорил начальник стражи. «Священный зверь Анубиса! Ладно, можете зажигать факелы. Проклятые дети Сета!» снова ускользнули. Но ничего, рано или поздно я их непременно поймаю. В десятке локтей от затаившихся грабителей вспыхнул дымный факел, потом еще один, и из темноты проступили фигуры стражников. Отсепфор в страхе вглядывался в них. Суровые лица, кожаные панцири, короткие бронзовые мечи. Еще немного, и он мог попасть в руки стражи, а потом позор и смерть. Но в то же время он чувствовал необычайное возбуждение и странную радость от того, что смерть находится так близко. Он буквально дергает ее за хвост, как критские танцовщицы с далекого северного острова дергают за хвост разъяренного быка. Стражники построились в цепочку и двинулись вперед привычным маршем обходя город мертвых. Вскоре отсвет факелов пропал за темными надгробиями, и шейх ночи, не говоря ни слова, вернулся на тропу. Они шли еще несколько минут, и вдруг остановились возле невысокого, ничем не примечательного надгробья. — Это здесь? — едва слышно проговорил Габд Абатх. Ты уверен? — прошептал Атсифор. — Ему казалось, что это надгробье такой же, как остальные, и отличить его во мраке от других таких же не под силу обычному человеку. «Кажется, я говорил тебе, жрец, что знаю все в городе мертвых». Высокомерно отозвался шейх ночи. «А если ты не веришь мне, поищи другого проводника». «Не обижайся на меня, шейх», примирительно произнес ат -Сефур. «Меня просто удивляет, как хорошо ты видишь в темноте». «Я научился этому у шакалов» отозвался грабитель и повернулся к своим подручным. «Эй, кривой шакал, стервятник, откройте нам вход в жилище мертвеца». Двое грабителей беззвучно выступили из темноты, ухватили с двух сторон каменную плиту и навалились на нее всем весом. Плита казалась такой тяжелой, что и десяти мускулистым нубийским рабам не под силу ее сдвинуть». Но, видно, у нее был какой-то секрет, потому что с негромким скрипом плита отъехала в сторону, открыв черный проем могилы. — Стервятник, иди первым! — произнес шейх ночи и коснулся руки глухого, чтобы тот понял его приказ. Смуглый грабитель мрачно покосился на главаря, но послушно перелез через край надгробия и начал спускаться по каменным ступеням, уходящим в таинственную глубину габд Абадх полез следом за ним, жестом показав жрецу, чтобы тот не отставал. От Сифор ловко взобрался на каменное возвышение и двинулся по ступеням вниз за грабителями. Кривой шакал и еще несколько человек последовали за ним, еще двое людей из шайки остались наверху, караулить выход. Кто-то из замыкающих задвинул за собой могильную плиту, и мрак стал непроницаемым. Ат Сефор попытался двигаться на ощупь, но едва не сорвался со ступеней. Почти тут же перед ним сухо ударил кремень, посыпались искры и вспыхнул факел в руке Габд Абадха. В дымном свете смолистого факела жрец увидел спускающиеся вниз ступени и далеко внизу глухую каменную стену, в которую упиралась лестница». Как это часто бывает с могилами в городе мертвых, внутри это захоронение было куда больше, чем казалось снаружи. И это при том, что пока осквернители могилы видели только ее часть. Спустившись к подножью лестницы, впереди идущие остановились перед стеной. Габд Абадх внимательно оглядел каменную кладку, провел по ней рукой и вдруг уверенно надавил на один из камней. Раздался глухой скрип — и стена отъехала в сторону. Видимо, строители этой гробницы устроили под землей сложную систему противовесов, которая приводила стену в движение. Перед пришельцами открылась прямоугольная камера. Если они надеялись увидеть здесь несметные сокровища или многочисленные амулеты или хотя бы мумию обитателя гробницы, их ожидания были обмануты. Камера была абсолютно пуста но Габт Абадх, похоже, нисколько не был обескуражен. Он повернулся к одному из своих подручных и кивнул. «Выпускай толстяка!» Тот вытащил из-под своей накидки мешок из небеленного холста. Мешок дергался и извивался. Из него доносились странные приглушенные звуки. Грабитель развязал завязки и на пол выкатилась небольшая черная свинья, покрытая короткой жесткой шерстью. Ацефор испуганно попятился, чтобы не прикоснуться к нечистому животному. Грабители рассмеялись. Один из них наклонился и ловко перерезал веревки, которыми были попарно связаны ноги свиньи и перехвачена ее морда, чтобы громким хрюканьем она не выдавала присутствие шайки. Свинья отчаянно завизжала и забегала по тесному пространству под лестницей. Грабители хохоча встали плотной стеной, так что перед ней осталась только одна дорога — в пустую могильную камеру. Свинья на мгновение замешкалась, словно этот путь казался ей опасным, но все же бросилась вперед. И едва она выбежала на середину помещения, пол камеры пришел в движение, накренился и повернулся как крышка кувшина с молоком, на которую вскочила мышь. Несчастное животное истошно взвизнуло и соскользнуло в черную тьму подземелья. Каменный пол повернулся до конца и замер в новом положении. — Спасибо, толстяк! — проговорил шейх ночи и сделал правой рукой благодарственный жест, какой делают жрецы после жертвоприношений, угодных божеству. Затем он решительно прошел через камеру, сделав остальным знак идти следом. Ат Сефор на мгновение замешкался. Перед его глазами все еще стояла черная свинья, соскальзывающая в темноту. Он знал, что строители подземных гробниц устраивают множество хитрых ловушек, чтобы уберечь могилы от грабителей. И боялся, что ловушка снова сработает. Но она, видимо, была рассчитана лишь на один раз. И теперь каменный пол стал устойчив.